Глава 4. Поуликая ведьма Адамалия Когда Ламбер уничтожил черный кристалл мертвых, обращенные в нежечь члены гильдии Серебряная Воля снова стали простыми мертвецами. Вамбер посмотрел на труп мужчины, защищавшего кристалл у его ног. Надо было все зачистить, но не знал, на каком расстоянии получалось управлять монстрами. Мужчина покачал головой. «Стоит с помощью пыток выудить информацию. Нужно найти еще кого-нибудь». Когда нежить уснула, стали разноситься радостные голоса солдат. Выжитый смертью Глазко упал. После удара Микаэла он уже был на пределе, однако как командир не мог упасть во время сражения. Подобранный ламбером, он продолжал стоять. И когда его роль оказалась сыграна, натянутая нить в нем порвалась, Его подчиненные сразу же поспешили к нему. Г господин Глазко!» О, простите, больше двигаться не смогу. Теперь надо эвакуировать людей». Ламбер бросил взгляд на Глазко, но ничего не сказал и повернулся спиной. «Эй, ой, здоровяк, броня! Кто? Кто ты такой? Эй!» Сдавленный голос преследовал Ламбера. Он пытался встать, но стал падать вперед, и подчиненные подхватили его. «Ламбер де Лукруа, командир Глазка, ты непростой человек». Ламбер остановился и сказал это не оборачиваясь, а потом пошел вперед. И солдаты зачарованно смотрели на огромную спину в доспехах.